Кусты вновь зашевелились, на сей раз появилась троица в полных десантных комплектах при лучеметах и вовсе не с поднятыми руками. Впрочем, оружие все трое держали так, чтобы любой понял, пока они не собираются пускать его в ход. — Ба! — едва ли не просиял Эберхартер. — Да это же наши близнецы из Адмиральского резерва. Правда, не в полном составе. Он встал и жестом позволил диспетчерам опустить руки. Остальные тоже поднимались с земли. Троица приблизилась. Несмотря на отвратительное самочувствие, Скотч все-таки понял, что старший из трех пришлых напряжен как пружина. Но когда один из его спутников негромко произнес «Все в порядке, мы их знаем, это разведчики с флагмана Евразии, они базу Дешагули на Ганимеде брали, напряжение гости как рукой снял». Он шагнул навстречу Эберхартеру, козырнул и представился. «Унтер Раджабов, служба внешнего наблюдения, флот евразии Нам велели найти вас, капитан. капитана берхартер флагманская разведка. Вас здесь только трое? Надо же, — подумал Скотч с удивлением. Окрестности турбазы кишма кишат людьми. Да еще военными. Может, поэтому скелетики так на нас и обломались? Вообще-то шестеро. Кроме нас лейтенанты и еще два десантника. И у нас корабль. Да никакой попало. Парламентерский бот лидера расы Азани. В приказе сказано, что вы знаете, как им распорядиться. Бот элитного класса? У Эберхартера разве что глаза на лоб не полезли. Вот это да! Четверо канониров и Семенов так бурно не отреагировали. Однако все, за исключением одного, мгновенно отошли в сторону вместе с капитаном и унтером и о чем-то минут пять вполголоса спорили. Скотч не разобрал ни слова. Потом они вернулись. Так... подытожил Эберхартер. «Планы меняются. Гражданские и раненые грузятся на платформу и уходят вместе с Раджабовым. Мой взвод и проводники выполняем прежнюю задачу на космодроме. Вопросы есть?» «Есть», — подал голос Тамура. «Что делаем мы?» «Диспетчеры отлично знают местности и расположение строений на космодроме и Турбазе», — зачем-то встрял скотч. «Наверное, хотел объяснить военным, что лишними Сориал МакГрегори и Тамура не будут». Эберхартер раздумывал всего секунду. «Приказывать я могу только своим солдатам, но замечу также, что любой лишний ствол нам не помешает. Поэтому оставляю решение за каждым из вас». Тамура молча приблизился к скотчу, одновременно вытаскивая из-за пояса хорошо знакомый бласт. «Шеф», — сказал экс-диспетчер, — «нам пришлось взять вот это из вашего сейфа. Больше оружия мы не нашли, когда уходили с космодрома. Нет ли запасных батарей? Скотч вяло покопался по карманам. С собой нет. Да и зачем? Он протянул руку и отобрал у Тамуры памятное оружие. Возьмите лучше ружья. У нас теперь вдоволь свободных. Бласт скотч сунул в поясной карман, попутно взглянув на индикатор заряда. Батарея сильно подсела, но на десяток-другой полновесных импульсов Бласт вполне еще был способен. — Кто пойдет с нами, мужики? — спросил Семёнов чуточку устало. Цубербюллер деловито поправил ружье на боку и пристроился к шеренге разведчиков. — Я землянин, — просто сказал он, считая, что этого объяснения более чем достаточно. Тамура и МакГрегори взяли по ружью из захапки, которые принес хозяйственный мистер Литл и присоединились к Цубербюллеру. Секунды позже в строй встал Жорж Сериал, потом мистер Литл а за ним — Солянка. — Думаешь, надо? — усомнился семёнов глядя на перебинтованную руку спасателя. — Проводников у нас теперь хватает. — Там наши девчонки, — насупился Солянка. — А что рука? Так у меня тоже есть бласт. Он продемонстрировал. Бласт был поновее, чем у скотча, и помощнее, хотя и меньше размерами. — Полагаю, вам, советник, лучше остаться. семёнов облегчил задачу в раз впотевшему от необходимости выбора по улисте. Паулист облегчённо кивнул. — Правильно, — подумал Скотч. — Тентер и советник, какие вояки! А пара здоровых мужиков, пусть даже один пузатый, а второго с соплёй перешибёшь, около раненых не помешают. — Долгие прощания не для идущих в бой, — вздохнул Эберхартер. — Эх, брони на вас никакой. Возьмите хоть антигравы с рюкзаков, что ли, хоть рикошеты ни по будут. Мысль была отдельная, Скотч прекрасно помнил, как убило однажды ручного турбазовского кашкуна года три назад. Кто-то из туристов на стрельбище неудачно саданул из ружья мимо мишени в скалу. Гранитный осколок пролетел двадцать с лишним метров и проломил кашкуну череп. «Догоняйте!» — капитан первым направился к турбазе. За ним выступили разведчики и диспетчеры, которым прощаться помимо Валти было не с кем. Долгих прощаний и не получилось. Пожали руки легкораненным, чмокнули женщин и двинули в сторону турбазы за Эберхартером. Последним ушел скотч. Вослед Семёнову, который минутой раньше неожиданно обнял одновременно Валентину Хелько и Патрис Дюэль, сказал Валентине «Спасибо за контроль. Передай своим, что я не имел нареканий, а то потом ведь могу и не вспомнить ничего». Потом по очереди поцеловал девушек в губы, как показалось скотчу, несколько нежнее, чем просто по-дружески. Скотч секунду-другую смотрел ему в спину, затянутую в искательский комбинезон. — И когда успел, шельмец? — подумал гид с легкой завистью. — А я фиг чего заметил. Девушки чмокнули скотча сами, одновременно в обе щеки с двух сторон. Слов их скотч не запомнил. — Простите за все. Выдохнул Скотч и побежал догонять Семёнова. Искательский комбинезон сидел на Семёнове как влитой.